2.11. Закрома мёртвой Родины С самого утра началось. Сначала Димка слепой пришел. передал, что к обеду общее собрание намечается и быть строго обязательно. Данил пожал плечами. «Надо так надо». Потом Сашка заглянул. Был он накрепко перебинтован, словно мумия. Но выглядел живее некуда. Выложил новости. И когда только узнать успел. Оказывается, Родионыч вызывал всех. Не только мужиков, но и женщин. И это уж вообще было из ряда вон. На памяти Данила такие общие собрания случались от силы два-три раза. И все по чрезвычайным событиям. Подумали, поговорили, плюнули, так ни к чему и не пришли. Потом, едва Сашка ушел, нате вам. Иринка с Ольгой с фермы вернулись. Растерянные, не понимают ничего. Говорят, всех распустили. Велено на собрание явиться. Да где это видно, чтобы с ферм рабочих убирали посреди дня? Такое вообще в первый раз. Ну и в конце концов, перед самым обедом, Герман заскочил, поделился. «Я полковника нашего ни разу таким еще не видал». Говорит, говорит и умолкнет на полуслове. Или на вопросы не в попад отвечает. Видно, думает о чем-то своем и крепко думает. Глаза словно внутрь повернуты. И какая-то прямо даже тоска во взгляде порой проскальзывает. Прямо жуть берет. По всему видать, новости сегодня будут горячие. «К чему готовиться-то?» – спросила Ирина. Герман пожал плечами. «А кто знает, что-то будет. Поглядим». В половине двенадцатого Данил выглянул за дверь. Мимо по коридору мелкими группками тянулись люди. «Э, Добрыня, ты дома еще?» – Данил оглянулся. Михалыч с женой. «Давай быстрее, а то все места займут». Пожалуй, действительно следовало поторопиться. Зал совета был полон, яблоку негде упасть. Даже в проходах народ стоял. Данил кое-как устроил ринку с Ольгой на сидячие места, сам встал тут же рядом, в проходе. Председательствовал полковник. Слева от него, за столом, накрытым красной материи, сидел Плюшкин. Справа коробочка. Оба выглядели взволнованными, переглядывались о чем-то, переговаривались за спиной Родионыча. Тот молчал, смотрел в одну точку, думал. Народ потихоньку шептался, шуршал, стучал креслами, возился, шаркал ногами, словом, создавал весь тот легкий шумовой фон, который всегда бывает при большом скоплении людей, терпеливо ожидающих начала чего-то интересного. Все знали, что торопить Радионыча бесполезно. Пока начальство собиралось с мыслями, Данил огляделся, еще напарника. Сашка с семейством обосновался в стороне, в нескольких рядах от него, ближе к выходу. Помахал рукой, склонился к сидящему рядом сынишке, указал пальцем на товарища. Тошка, бойкий трехлетний пацаненок, расплылся во все двадцать зубов, замахал дядьке Данилу, своему крестному. Данил махнул в ответ. Хотел было найти Германа, да поздно. Полковник поднялся, обошел столы, встал на пятачке у передних рядов кресел, оглядел собрание. Народ примолк. Родионыч начал, как всегда, без предисловий, по-военному. «Итак, во-первых, здравия желаю всем собравшимся!» «Здорово, Петрович! Здравия желаем, товарищ полковник!» «И вам не хворать!» – полетело по рядам. «Во-вторых, чтобы не затягивать, перейду сразу к делу. Как вы все знаете, недалее, как вчера, противник, с которым мы вели довольно успешные боевые действия, запросил перемирие и прислал переговорщиков. Результат нашего общения – отмена военного положения». Народ хранил безмолвное молчание, ожидая более волнующих известий. Полковник, не дождавшись реакции, кашлянул и продолжил. Кроме того, и это, как вы понимаете, действительно более важное в нашем положении известие, нам предложили долю в деле, которая сулит, если и не огромные барыши, то уж наполнение наших пустеющих складов точно. Вот теперь люди зашумели. Новость и впрямь была важная. Припасов на складах оставалось все меньше и меньше, а взять новые негде. На одних грибах не просидишь, чайку со сгущенкой и каши с тушенкой тоже хочется. «Где же такие богатства сохранились?» — крикнули из зала. Полковник обернулся на голос и уронил одно единственное слово. «Росрезерв!» Народ примолк на секунду, переваривая услышанное, а потом загомонил с удвоенной силой. «Еще бы! Росрезерв! Слово-то какое!» О Росрезерве в убежище знали все от мала до велика. О Росрезерве рассказывали сказки маленьким детям. Если взрослые имели об этом ведомстве хоть какое-то представление, то для детей это понятие было чем-то вроде пещеры Али-Бабы и сказочной, полной богатств земли Эльдорадо в одном флаконе. «Надеюсь, все знают, что такое склады Росрезерва», продолжал меж тем полковник, «или объяснить». «Объясните, Сергей Петрович». Данил увидел, как со своего места поднялся Михалыч Тимоха. «Вы-то знаете, причем, видимо, довольно конкретно. А мы, те, кто родился и вырос после начала, о Росрезерве имеем лишь то представление, которое слышали из сказок на ночь. Я, например, аж до 17 лет верил, что это такой остров, где текут молочные реки в кисельных берегах, вся земля сплошь из шоколада, на деревьях растут булки и батоны, а на лугах с чистой изумрудной травкой пасутся жирные овечки и коровки». Уже жареные при том. Так что никаких четких сведений. Одни слухи. Надо бы прояснить. Придам прошел шум, зал расцвел улыбками. Полковник тоже усмехнулся. При союзе об этом ведомстве, тогда еще, в госрезерве тоже ходило немало слухов и домыслов. Что ж, расскажу вам немного из того, что я знаю по роду своей деятельности. Хм, бывшей деятельности, поправился он. Итак. Федеральное агентство по государственным резервам – одна из самых закрытых структур, работавшая под грифом «строго секретно». Расположение его объектов, все данные о том, что, где и как, сколько хранят – все это когда-то было государственной тайной. И не думаю, что эта тайна раскрыта теперь, людей, знающих координаты объектов, наверняка практически не осталось. И такая закрытость была характерна не только для нашей страны, Информация о закромах Родины засекречивалась в любой стране мира. Многие склады, на которых хранится продовольствие, залегают глубоко под землей, в шахтах, в соляных выработках. И это не только для того, чтобы коварный враг не догадался, но также с целью приближения условий хранения продуктовой закладки к идеальным. В таких пещерах температура и влажность всегда держатся на одном уровне. Дополнительного оборудования нужно гораздо меньше, чем если бы такой склад строился на поверхности. Эти хранилища Росрезерва, комбинаты, создавались в период Холодной войны и задумывались как неуязвимые объекты, способные выдержать не только природный катаклизм, но и прямое попадание атомной бомбы. Основные условия – отдаленность от населенных пунктов и наличие подходящей железнодорожной ветки. Что, скажу, забегая вперед, дает нам серьезные надежды на захват такого вот хранилища. бронепоезд вот он, под парами стоит». Данил не успел среагировать. Иринка вытянула руку и вскочила со стула. «Сергей Петрович, я не ослышалась. Захват?» Родионыч развел руками. «А что ж ты хотела, дорогая моя? Такое богатство просто так на дороге не валяется. В тот день комбинат, как и всегда, охраняла рота спецназа внутренних войск». Предполагается, что в шахте, где находятся склады, спаслись не только они, но и большинство работников комбината, 90% которых составляли женщины. Так что, представляешь, какая мощная община там со временем образовалась? Да, придется немного повоевать. Но ведь для вас же воюем, для жен и детей. Этот поход – вопрос не обогащения, но выживания убежища. Ты понимаешь вообще, сколько там добра? «Одна такая шахта, по задумкам, должна была обеспечивать несколько соседних областей, а это десятки миллионов человек, в течение целых трех месяцев. Ты можешь себе представить такую прорву еды?» Ирина, кусая губу, уселась на место. «Ну, жди теперь небольшой домашний скандалец», – подумал Данил. «Закушенная губа – это серьезно. Интересно, что ей не понравилось? То, что все это надо будет у других отбирать?» или то, что мужа придется на войну провожать. Помимо колоссальных объемов разнообразного продовольствия и топлива, продолжал рассказ Родионыч, склады Росрезерва грузили запасами ценностей, которые хранились на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, военных действий, экстренной экономической необходимости. Но, как видите, государству уже не понадобилось. Зато нужна нам. Имеем полное право воспользоваться. В таких хранилищах есть абсолютно все. Автомобили, запчасти, станки, сырье, металлы, стройматериалы, медикаменты, одежда. Все, вы представляете? Все. Все это там есть, и все это необходимо нам, как воздух. Собрание заворожено внимало. Полковник только что набросал перед людьми ближайшее будущее и раскрасил его не в черные-красные цвета голода, лишения и смерти, а в ярко-голубые, желтые-зеленые цвета жизни, сытости и довольства тоже откажется от возможности жить без забот и хлопот, растить детей, радоваться каждому новому дню и проживать его легко и безмятежно. Если Родионычу требовалась поддержка людей, можно считать, что он ее уже получил, вне всяких сомнений. И Данил его поддерживал так же, как наверняка и большинство здесь сидящих. Убежищу жизненно необходимо было пополнить запасы продовольствия, медикаментов, инструментов и прочего оборудования, столь необходимого для выживания. Понятно, что хранится все это давно, и многие продукты по нормативам Росрезерва давно уже просрочены. Но нормативы это одно, а голод не тетка, выдал военный перлполковник. «Вы это отлично знаете. Армейская тушенка при относительно низкой температуре может лежать и 10, и 20 лет». Данил припомнил, как когда-то в детстве дед рассказывал ему про два интересных случая. Он тогда, маленький балбесик, только научился читать, и, прочитав на банке тушенки, что срок годности ее давно истек, втемяшил себе в голову, что есть эти консервы нельзя». Вот тогда-то дед ему и рассказал, как в 50-х годах прошлого века сотрудники глав Сев Пути обнаружили на острове Диксон в подполе ремонтировавшегося продовольственного склада банку консервов. На чудом сохранившейся этикетке было написано Щи с мясом и кашей. Фабрика пищевых консервов Азибера в Санкт-Петербурге. 1900 год». Анализ содержимого показал, что банка сохранила герметичность, консистенция мяса удовлетворительная. Запах нормальный, но при этом повышенное содержание олова и на вкус ощущается легкий металлический привкус. И еще один подобный случай произошел на Таймыре в 1973 году. Там обнаружили клад Толя, продуктовый резерв, заложенный в вечную мерзлоту знаменитым ученым и полярным исследователем Эдуардом Толем. Часть раритетных банок оставили на месте до следующих экспедиций, а часть привезли в Москву. На них значилось пищевые консервы для войск, щи с мясом и кашей, порция на обед, вес 1 фунт 70 золотников, разбавляется водой в количестве 2-3 той же стянки, в которой находится консерв, нагревается до кипения и кипятится не более 10 минут. Производство 1900 года. И те, у кого хватило решимости попробовать, не пожалели. Было очень вкусно. Данил тряхнул головой, отгоняя воспоминания. Эх, дед, дед как тебя не хватает. Короче говоря, Ордионыч, оказывается, по-прежнему рассказывал, все, что поступало в систему Росрезерва, проходило жесточайший отбор и контроль качества. За это отвечал целый научно-исследовательский институт. Словом, за качество хранящегося на складах провианта можно быть спокойным. И если мы упустим этот шанс, другого такого уже не будет. Всем известно, что положение с продуктами питания с каждым годом все хуже. Уже почти нет консервов, заканчивается крупа, сухари. Остатков на год, не более. Доскребаем шоколад и сухое молоко. Да что там продукты, скоро исчезнет самое необходимое. фильтр патроны для систем чистки и обеззараживания воздуха, машинное масло для дизелей и кислород для обогатительной системы. Если на грибах мы, возможно, еще протянем, то без воздуха электричества нет». И купить это у караванов в нужных нам количествах невозможно. Этот комбинат — наша последняя надежда. Решайте». Собрание зашумело, загудело, обсуждая новость. С мест раздавались единичные выкрики. Родионыч поднял руку, утихомиривая народ. «Голосуем. Кто за?» Лес рук. Данил приподнялся на носки, глядя поверх голов и пытается считать. «Бесполезно. Абсолютное большинство». «Кто против?» Вверх поднялось едва ли больше десятка ладоней. Данил скосил глаза и Иринка тоже тянула руку вверх. Беря пример с нее, подняла руку и Ольга. «Вот дуры бабы!» «Абсолютное меньшинство!» Подвел итог полковник. «Тогда и говорить больше не о чем. Собрание закончено. Прошу разойтись. Командиры групп быстрого реагирования. Остаться. Сталкерам приказать не могу, но тем, кто желает принять участие в экспедиции, добро пожаловать!» «Обещаю, что по окончании операции не обидим». Данил дернулся было, намереваясь идти к столу, и наткнулся на горящей яростной зеленью глаза старшей жены. «Ты никуда не идешь», – твердо сказал Иринка, ухватив мужа за руку. «Не дури». «Не пущу», – сказал «не дури». Данил тоже чуть повысил голос. «Ну-ка домой с Ольгой быстро, вернусь, поговорим». Иринка, прищурив глаза, вскочила, хватая Ольгу за руку. Взметнулись черные волосы, стриженные под коре. «Поговорим». Данил вздохнул, провожая женщину взглядом. Усмехнулся. «Ну что за человек? Теперь еще дома скандал разруливать. Ольга, та спокойней, покладистей, а это как вулкан иногда. Как дед покойный, в голову темяшет, не выбьешь». У стола Родионыча на креслах в первых рядах собралось уже человек 40. Данил подошел, огляделся. «Ага». Сашка тут, поглядывает на него через головы. Ну, понятно, уж ему ли не знать, что товарищ уже все решил. Куда один, туда и второй. Герман тут Михалыч, Тимоха Тарас и Артем Шалтай, лазующие по поверхности тройкой, и они здесь. Вон Леха Шрек над толпой возвышается. У Лехи родители старенькие уже и три сестры на выданье. Леха партизан. После того первого выхода, когда его чуть миксер не отоварил, отходить далеко от жилища он не решался. Но тут, видимо, нужда заставила. Данил не раз приглашал его на поверхность, третьим в их с Сашкой пару. Но Шрек только мычал и отрицательно мотал головой. Боялся. А жаль, Лехина сила была бы кстати. Так, кто тут еще? Вон тандемы. Кроме братьев Данил разглядел также локатора, арийца, бармаглота и Дуримара с сундуком. «Не толпимся, рассаживаемся», голос полковника перекрыл легкий шум, производимый толпой. Давайте-ка поближе, в первые ряды, чтобы я не орал. Народ зашевелился, расходясь по местам. Данил присел на кресло, помахал рукой Сашки. Подходи. Друг не заставил себя ждать, пробрался сквозь толпу, плюхнулся на занятое для него место. Ну что, идем? А то, твои-то как отреагировали? Да как? Расстроились, в общем. Но деваться-то некуда, понимают. Только вот Антохи надо растолковать. С моими поговорили б, что ли. Ирка? «Ага», – глазищами сверкает. «Хы, это она может, когда что не по нраву. Сашка ухмыльнулся. Иринку он знал прекрасно, все вместе ведь в одном убежище росли. «Помнишь, как она против Ольги-то сначала была? А теперь?» «Не разлей вода», – Данил поморщился. Вспоминать жуткое время не хотелось. «Вот и теперь так же будет», – уверенно сказал Сашка. «Поймет. Обстоятельства так складываются. Деваться некуда». Данил вздохнул. Хорошо говорить, когда жены смирные и покладисты. У Сашки Маринка не его старший чита, все указания и желания мужа выполняет. А Светка младшая со старший пример берет, так что в доме всегда тишь да гладь. И все же Иришку он любил. Как не любить, как посмотрит зелеными своими глазищами, так и растворяешься весь. Почувствовав толчок в бок, Данил вернулся к реальности. Оказывается, пока он тут растворялся, Родионыч уже начал что-то говорить и теперь недобрительно поглядывал на него. Рассказывать о местоположении конструкции шахты Росрезерва я сейчас не буду. По той простой причине, что сам ничего об этом не знаю. Однако сегодня вечером к нам прибудет майор Аббас, старший каравана. Для особо языкастых скажу отдельно. Услышу хотя бы одну насмешливую реплику с места «Язык вырву с корнем. Вы меня знаете» мое слово твердо да схлестнулись да повоевали попробовали друг друга на прочность но теперь этот майор наш последний шанс на выживание на нормальное будущее а потому максимум уважения ожидаем его в районе девяти так что всем кто будет в составе экспедиции прибыть к этому времени в таверну пиво уже оповещен так что лишнего народа там не предвидится майор и доведет более точные сведения куда мы суемся, что нас ожидает и на что можно рассчитывать в результате победы. Пока же я могу уточнить только количество. Записываться по одному.